И телефон звонит. Совсем шёпотом спросил Митрофаныч, приблизив к нему лицо, Кирянов кивнул. Столько лет, а ничего не меняется. Что там было, Митрофаныч? Аквариум с окунями, фыркнул тот. Что там могло быть? Ранишнее точка само собой. Он преддвинулся в плотную. Ты главное не болтай. Никогда не стоит болтать, какие бы реформы ни верили. Видел, стал быть оба бтэра. Ну-ну. Вот так они и жили, спали в рожь и дети были. Он улыбался, но глаза становились холодными, цепкими и старыми, очень старыми. "Эт ты всё некитка, болван лысый мразь кукурузная, ничтожество, пидор". Он и жорка два брата-акробата, хрен да лопата. в ушах шептал так, что Кирьянов чуть ли не прижимался ухом к его губам. Хозяин в своё время не подпускал к структуре ни никитку, ни жёрку. Оба, если копнуть поглубже, были дрянь людишки, полочи тупорылые, зато власти хотели иметь полные пригоршни. На структуре у хозяина другие сидели, поумяя и деловития. Ну, понимаешь. Кое-что эти всё же пронюхали обод двоя. А когда хозяин умер, а то и не сам умер, давно слухи ходят, что помогли над ним слом, когда хозяина не стало. Эти два придурка решили будто они теперь кумовья королю и сывки галактики наследнички хреновы и послали своих волков в те места, про которые пронюхали. Только ничего путного из этого не вышло. Я ж тебе уже говорил как-то, Мельштейн был мужик крепкий. Теперь таких не делают. Они там держались пока могли. Потом врубили самоликвидацию всем документам и аппаратуре на стол Каюк. Мало того Мельштейн успел дозвониться куда надо, сыграть общую тревогу, Лаврентия Палча не тоже живым не взяли. А те, кого взяли, молчали как жопа в гостях, тоже не пальцем сделаны. Паша Судоплатов, Деканос, А маяк Бешеный. Одна единственная группа и проскочила на эту сторону. Что осталось, ты сам видел. Ту в коробку, что со сквозной дверью, я сам поджёг из чёртовой плювалки. А вторую наполам развалил колодцем Вадик Чурилов. Ну, а с солдатиками жоркиными было и вовсе просто ребята встали к окнам, часанули из табельного, из дешнева табельного. Хотя он был большого мужа человек, как не посмеивались над этим втихаря, а коли приказал носить табельное насилие, и не зря оказалось. Короче говоря, ни хрена не обломилось, ни кидки с жёркой. Кого убили с горяча, уже не воскресить. Кого взяли, молчит как рыба под дурочка, косит и ушла. Структуры у них меж пальцев как песок. Он поднял указательный палец, касаясь лица Кирьянова. Или голлара димое на дно как субмарина. Она ж, спрятанная всю жизнь, что в старые времена, что в нынешние, сидит себе где-то неприметный человечек и командует. Не швейцаром, конечно, сидит, и не младшим писарем. Так тоже нельзя. Что уж до абсурда доводить секретность. Смекаешь? швейцар, младший писц или там заведующий парикмахерской, в своих действиях стеснены, всё же в силу профессии. Ну, в общем, сидят людишки нивысокие, ни низко в самую плепорцу. И притихли они все как мыши под веником. И структура лежала себе благополучно на дне, пока не сожрали понимающие люди ни китку с жёркой. но он протянул руку, схватил фужер и выплеснул содержимое в рот, как в воду. А тот сучий БТР, верно тебе говорю, я оформил с первого выстрела. Чёртова плевалка, штука страшная, если умеешь с ней обходиться. Да и ребята у нас были уж, прости, не нынешним чита, спецотбор, Спецподготовка не то, что теперь продавщиц понапихали зэков со стажем чурку этого хрен знает откуда заблудившегося